Действительно, приготовлял такой шар и как шарлатан требовал, чтобы его работа сохранялась в тайне. Мне говорили, что когда Лепих возвратился в Германию, то обманул нескольких купцов, пообещав им быстро перевозить товары по воздуху с помощью своего воздушного шара.